Вот мы со многими вновь встречаемся. И хотя встречи наше в последнее время не столь часты, тем не менее, я надеюсь, необходимое вы сможете взять сегодня в эту нашу встречу. Поэтому мы начнем нашу эту желанную встречу, и будем проводить так, как это и было последнее времена. Я не приезжаю к вам с какой-то темой, эти темы уже выражены были однажды, а сейчас требуется, чтобы осмысливая происходящее с вами сегодня вы могли задать разумный вопрос, что конкретно вы, как устремленные сделать достойный шаг, не знаете, как правильно его сделать в той или иной ситуации, если и возникает какая-то схема проблемы которые вы должны уметь обозначить. Каждый новый день, он складывается у вас из тысяч разнообразных усилий, которые нужно сделать правильно, очень грамотно, так как любое отклонение в ваших усилиях от истины, оно задает какую-то определенную погрешность и с течением времени обязательно будет выращивать проблему. Какую-то сложную, порой, психологическую проблему, которую в свою очередь, не всегда выдерживает ваша психика, становится очень трудно, вы начинаете ощущать порой потерю интереса к жизни. Очень сложно, многое сейчас, тем более, приходится преодолевать. События в обществе, слишком быстро обретают ход развития, и вы не всегда за этим поспеваете. А если и поспеваете, то видите, что с этим вы как будто бы теряете интерес в жизни. Что-то особенное происходит, но каков. Вероятный результат таких усилий, складывающихся в обществе, этот вопрос волнует многих. И, конечно же, вы решаете во всех этих событиях прежде, конечно, свою жизнь. И в ней нужно суметь разобраться. Духовные вопросы, они касаются прежде того, как вы друг к другу подходите. То, что вы можете прийти в храм, то, что вы можете исполнить молитву, то, что вы можете прочитать что-то о Божественном, это неплохо, это немаловажно, но оно не развивает вас, развивает человека конкретное практическое усилие. Вы можете многое знать из области теоретических каких-то выражений, запечатлённых в разных книгах. Вы можете много их прочитать в книг. Вы можете, на первый взгляд, неплохо владеть многое, многим большим объемом информации на духовную тему. Но какой бы объем вы не постигали своим сознанием, на самом деле он не развивает вас. Он готовит почву. Но будете ли вы развиваться или нет, зависит уже от других усилий. Не от прочитывания, не от того, что вы услышите, а от того, как вы, прочитав и услышав, сделаете. Вот там, где уже начнет прилагаться сила воли, там начнется развитие. Если вы делаете действия, которые не требуют от вас приложения усилий, Это прежде то, что вам присуще, это не есть развитие. Развитие скрывается за теми усилиями, где требуется сила воли, где надо сделать что-то, что вы не делали раньше, оно было не присуще, но это надо сделать, хотя внутренний мир как-то не очень соглашается с тем, что надо сделать. Вот это понять крайне будет важно, чтобы свои трудности, которые вы начинаете встречать на жизненном пути, вы действительно могли оценить по достоинству. Но дальше давайте потрудимся на правильном пути. Но это сложный путь. Он ведет к усталости нередко. И вот тут надо уметь веру сливаться с Божественным, чтобы укрепившись, удержав себя в каком-то условном, благоприятном равновесии, дальше прилагать усилия, которые угодны Богу. Еще раз повторюсь, это очень трудный путь. Терпения нужно много, где нельзя ждать быстрых побед. Если вы грамотно начинаете прилагать массу какой-то определенных усилий, то вообще первые результаты хорошие начинают появляться спустя несколько лет. Они не появятся в первые месяцы, они не появятся в первые годы. Это весьма своеобразное такое усилие по изменению психики человека, но где требуются годы, и вы начнете потом замечать победы, но не раньше. Поэтому делая какие-то первые усилия, не торопитесь увидеть сразу победу. Не торопитесь отчаиваться, расстраиваться по поводу того, что что-то по-прежнему как будто бы не совсем получается. Вы вроде бы сделали какой-то победный шаг, но возникает соблазн, и вы чувствуете, что вся та же э, реакция, которая вам неприятна, но она все-таки внутри у вас опять возникает. И надо опять делать правильные усилия. Так может повториться десятки раз. Все та же реакция, и вам будет казаться, ну никак не удается победить, что ж такое. Может быть, вы неправильно что-то делаете? А тут надо тоже быть бдительными. Создать самому себе соблазн очень легко. Поэтому опять сверяясь с истиной, которую вы приняли сердцем своим обязанным, терпеливо, с достойным стремлением, продолжать делать правильный шаг. И вы увидите, что постепенно все вам необходимо, получится. Но нужно терпение. Поэтому будьте внимательны. Время вас сейчас хорошо испытает. Оно заставит вам скрыть все, что вы имеете в себе внутри. Слабости, которые есть, они очень остро откроются. И вы увидите истинное лицо друг друга. Но это время. Время суда, своеобразное. Поэтому бдительность сейчас крайне важна, чтобы вы ее проявляли постоянно. Итак, дальше давайте переходить к вопросам. Вы будете спрашивать, а мне насколько возможно, попробую вам отвечать.